Доброе утро, как у вас дела? Как вы после вчерашнего там? Живы? Какой-то истеричный смех немножко Так, как вы себя чувствуете вообще после вчера? Все здорово Где наш герой? Герой отходит? Станьте герой, страна должна знать своих героев Вставайте, вставайте. Вы что, наобщались со мной и стали скромным? Как вы, расскажите, себя чувствуете после вчера? Вы готовы снова выйти в круг? Можете? Вы стали более искренни? Ну, хотя бы хоть немножко. Успокойте нас. Буду стараться. эта стратегия кого? Неудачника. Вы все знаете. Нет. Так вы еще не не то, что я, я стараюсь, а вы еще когда-то будете стараться. Вы даже еще до стратегии неудачника, получается, не дошли. Да. Рад вас видеть, да. Еще у кого-то есть обратная связь по вчера, как вы чувствуете? Просто да. В так. Как вы себя чувствуете? Кроме как о герое нашем или что? Вы в какой позиции сегодня к нам пришли? В позиции маминого родителя. Ну опять в родительской, короче. Конечно. Даже для своей мамы вы и то родитель. Да. Так расскажите, кто вчера был еще, как я был вчера, и как у вас мнение, как когда сегодня... С каким настроением сегодня пришли? С хорошим? Ну мы сегодня с вами поработаем, будет еще лучше. Спасибо. Как вы? Как посылать любовь? Обычно в России очень часто все кого-то куда-то посылают. Практически никто не посылает любовь. И поэтому, конечно, очень жалко, что в наш век мы не понимаем до конца, как посылать любовь. Есть техники, они, если честно, не из ведической психологии, но они очень хорошо работают. По большому счету, если вернуться к восточной психологии, то то говорится, что то что мы, мы мысль она материальна. Это тонкая материя и мыслью можно ну, очень сильную энергию посылать. и практически то, о ком мы думаем, мобильные отключаются, да? то сразу образуется вы еще издеваетесь? Вообще вы знаете, в Израиле у меня такое правило и вообще, вообще в наших школах. Если у кого-то звонит мобильный телефон, тот платит штраф. Давайте установим цену. 50 долларов. Ну, у вас чувствуется мобильного нету. 500 рублей. Ну все, 500 рублей. Договоримся. Итак, договорились. У, у кого звонит мобильный телефон, он подходит и платит 50, 500 рублей и два шарика это уже более продуктивно хорошо? и так значит начнем сегодня зарабатывать эти деньги пойдут в фонд постройки московского храма вы только имеете ввиду у меня секретарь сидит он сейчас вам всем будет звонить у нас в Израиле так у меня секретарь отрабатывает свою месячную зарплату за одну лекцию Поэтому я надеюсь на ваше сознательное, что вы мобильный не отключили. Храм должен строиться не только в душе, но и в Москве. Если вернуться к нашим мыслям. Мы сегодня вообще будем очень много говорить об уме. Мысль, она материальна. То, о ком мы думаем, у нас сразу устанавливается телепатическая связь и ведет обмен энергией. Поэтому восточная психология, она говорит, что надо думать всегда о ком. И с другой стороны, у нас всегда есть какое-то желание. Обычно, как правило, это желания, они эгоистичны, это, они потребительские. Но если мы посылаем всем божественную любовь, то и от нас идет энергия любви. Есть очень техника такая действенная, очень сильно действенная. Например, вы начинаете какой-то проект, представьте, сядьте, поменитируйте, что у вас сердце открывается, из него выходит огненный такой ну, как шар любви, я не знаю. У кого-то и в медитации вот этот свет такой любви, у кого-то это светло-желтый в медитации идет, у кого-то розовый, вот по-русски это розовый, то есть у кого-то розовый цвет, и вы, если приходите вот куда-то в какую-то аудиторию, постарайтесь наполнять всегда этим светом, который выходит от, от вас от сердца, и вы увидите, как вокруг все меняется реальность. Я читал научные данные, это, этот метод он в принципе в Америке его... Там человек был на востоке где-то, на Тибете, в Индии, он, он там более подробно описывает. И были даже научные исследования, которые исследовали это. И действительно происходят очень сильные трансформации человека. Потому что любовь, она может все изменить. И вы приходите куда-то, вы заходите домой, там вас ждут, например, родители или родственники какие-то, или просто кто -то. Начните посылать любовь, и вы увидите, как все меняется. И таким образом, если мы, в принципе, посылаем любовь, то от нас идет энергия любви. И на тонком плане у нас уже со всеми связь. Потому что если мы посылаем кому-то любовь, то у этих людей тоже сердца открываются. Согласны? Автоматически идет обмен. Потому что если от нас идет потребительское э, такое настрой, то у людей сердца автоматически закрываются. Поним? Согласны с этим? Это очевидно, вы можете очень легко проверить. Только нельзя, чтобы было использование любви. Вот я ему сейчас пошлю любовь, и он мне пятерку пожертвует зеленых. То есть это использование любви, это деградация идет. Это ну да, достаточно греховная деятельность. вот Те, кто был в предыдущие два дня, э, что вы помните, что мы прошли? Ну, цель была позавчера. Вчера? Три вида Вы разобрали это? Пытались отслеживать за прошедшие сутки, как вы действовали? Как работает это? Да. Да. Как вы, кстати, вы вчера, наверное, больше, чем за всю свою жизнь с Матышем поклонились. Как вы? В каком плане? Где вы уйдете? После этого, потому что в плане все было нелегко. Это негатив с эго пошел. Ну сегодня еще пройдет, сегодня Матыш сколько. Сегодня, видите, по нарастающей вам будет поработать. Говоря, если более серьезней, то мы прошли несколько очень важных тем. В первую очередь мы прошли, мы разобрали действительно структуру личности. Мы сошлись на, на том выводе, что очень важно для нас, в первую очередь, разум. Он определяет успех нашей жизни. Второе, идут все проблемы от эго и, и от ума. Да? Мы говорили про это. И с умом идет, э, с умом мы еще не, э, мы не разбирали, но про эго мы говорили. Мы говорили частично про эго, и вчера был даже тренинг по эго. И был про разум, частично я объяснил, но разум как одухотворяется и усиливается, цель когда у нас есть цель и план как мы ее достигнем, если у нас есть какие-то желания, но нету каких-то ну, усилий к ее исполнению, то откуда идет? от ума от ума я вам объяснял это идет, ум он всегда мечтает что вот я поеду в Индию я буду лежать в, там во Вриндаване, кушать бананы, потом молиться, потом опять кушать. То есть э, в уме всегда какие-то планы, какие-то идеи. но И то, только твердый разум, он может делать, э, сильный разум, он может э, творить какие-то цели и планы, как это достигнуть. Понимаете, поэтому частично мы работали немножко и с разумом. Если мы вернемся, мы еще поговорим о разуме. Но сегодня, э, сегодняшний наш день я хотел э, посвятить э, больше уму. Сегодня мы посвятили э, поговорим про уму, я вам расскажу какие-то основные восточные техники и вообще взгляд восточной психологии на ум, скажем так. вот Какие у вас вообще есть? Вот вы пришли. Какие у вас понимания ума есть вообще? Как вы представляете ум? Что это такое? Каковы его функции? Принимать и отвергать. Окей, okay. еще. Принцип что? Как Как эго? Принцип работы ума какой? но в принципе, то, что вы описываете, это довольно поверхностное понимание ума. Если кто-то будет у нас проходить ну первую, особенно вторую ступень альтернативной психологии, там дается неделя глубочайшего разбора ума, просто буквально. И чуть-чуть я коснусь, даже не из, больше не из того семинара, а чуть глубже мы сегодня пройдем, потому что ум – это намного-намного серьезнее механизм, и именно он нам творит проблемы. Если вы знаете, такая великая религия, как буддизм, она в основном построена на то, что она работает с умом. Успокоил ум, ум привел в порядок и нирвана, и достиг освобождения, достиг совершенства. Не так ли? И все их техники, они направлены на работу ума. И ум это намного-намного сложнее, чем то, что вы сейчас сказали. В индийской астрологии отвечает Луна за ум, и Луна считается самой главной планетой. Если вы подойдете в Индии и спросите, ну, кто вы по гороскопу, вам ответят, где Луна была в момент рождения. У нас на Западе люди говорят, где Солнце, да, я стрелец, я не стрелец, это все подразумевает, где было в момент рождения Солнца. Но намного важнее Луна, и Луна является основой, потому что там, где наш ум, насколько человек покорил свой ум, настолько он успешный и в материальной жизни, и в духовной. И сегодня мы это с вами разберем. Есть очень много хороших восточных техник, вы просто можете использовать, может быть, даже сегодня мы на тренинге, конечно, что-то успеем вам дать, как работать с умом. Если вы их немножко будете использовать, вы увидите, как вы становитесь более концентрированы, как появляется энергия. Потому что ум – это главный потребитель энергии в нашем теле, представляете? Ум, и потом идет речь в основном. То есть наша тонкая энергия уходит в основном на умственные всякие спекуляции, умственные мысли, ну, какие-то там мыслительный процесс и речь желательно чтобы вы сегодня помечали что-то я в умате год назад проводил тут на фестивале но ну это психологическом тренинг и так активно рассказывал ну, психологиярведа игры знаете вот есть свой юррведи психология мухи и психология пчелы и говорю, пчела вы знаете я там описал куда она летает и муха говорю вы сами знаете куда все да знаю и вокруг меня муха такая толстая я говорю, боже только возгордился и Муху прислали. Вот, еле отогнал ее. Но если вернуться к уму, то излюбленная дева ума играть. Да, но. С, этой, с сегодняшнего дня вам очень важно будет следить за речью и за мыслительным процессом. Если вы будете следить, то вы обнаружите такую вещь, что вы часто говорите да, но. Вам что-то говорят, ты знаешь, ты вот так, так и так поступил. На мой взгляд, это неправильно. Вы говорите, да, ты прав, но. Это сразу уровень ума. Если вам говорит человек так, вы должны знать, что 95% он находится на уровне ума, на ментальной платформе. Ум, он всегда, э, как сказать, защищает себя. Потому что основа всех игр ума, основа всех игр ума, это самопоклонение, самолюбование. То есть ум, он его хлебом, как говорится, не корми, ну, поклоняется себе и любуется собой. То есть ум, он всегда себя оправдывает. Примерно у 20% людей есть другая крайность Какая? Самобичевание То есть самобичевание Это часто человек впадает Вот я такой, я великий я это. О, спасибо, чихаете Видите как Это игры ума Что и ум он всегда себя оправдывает И ум всегда себя восхваляет И либо у 20 примерно процентов людей, в духовной среде это чуть больше, ум занимается самобичеванием. Это другая крайность, но это тонкое наслаждение тоже. Вы знаете про Бу, я самый падший, вот самый-самый падший, понимаете. Ко мне пришел один такой про Бу, он говорит, и, ну вот я такой падший, я вообще, я не знаю это. Я говорю, ну значит как, вы говорите, что вы дерьмо падший, ну давайте я так буду к вам так и обращаться. И так дерьмо падший, а как вы? Так он меня чуть не побил. И очень часто у нас, наш ум, он как раз таки и занимается вот этим самобичеванием, понимаете? либо самовосхвалением. И ум, он, он очень любит внутренние беседы, в процессе которых мы ведем компанию самооправдания. То есть, если вы остановите свой ум и вы увидите, чем вы занимаетесь, в основном будет это самооправдание и самопоклонение. И ум, он... Как бы помогает нам держаться на очень высоком уровне такого самопоклонения, само, самооценки. То есть ум у нас всегда возвеличивает. И люди, которые заняты больше, чем другие, внутренним разговором, они всегда, как правило, жалуются на головную боль. Что-то голова болит, энергии нет и так далее. И у людей всегда идет мыслительный процесс. Это отбирает огромное количество энергии. То есть мы всегда себя самооправдываем, да? Например, вам сделали замечание. Как правило, какая реакция? Или нам сделали замечание? Мы ушли. Ну, сразу да, мы возмущаемся. Если совсем много невежества и... вот Но по большому счету мы возмущаемся. Если культуры чуть больше, мы можем согласиться. Но если мы отходим от этого человека, как наш ум работает? Как он... по Диалог. Сразу включается умственный диалог. Да он-то меня не знает. Да что он знает, да? И так далее. Да. Да я на самом деле, и я-то так поступил, потому что я так хотел, и так далее. То есть Уман всегда себя оправдывает. И проводили исследования даже в тюрьмах у рецидивистов, которые совершали самые там ну, отвратительные вроде бы преступления, которые ну, ни с какой логики нельзя оправдать. И они себя оправдывали вот так. Знаете, большинство, вот даже тоже что читаю рассказывали, я проводил семинары в тюрьмах. То там очень люди, совсем они не уверены, что никто не уверен, что они сидят правильно. Они даже вообще говорят, там жену я не убивал, сама как-то на нож кинулась, так что-то погорячилась, не знаю, я такой хороший всегда был. Если вы проследите, он всегда он занимается самооправданием, потому что мы не можем продвигаться, если мы не получаем обратную связь от друзей, от друзей и от наставников. Я проводил в российской федерации, в других тюрьмах лучше нет и научные данные которые я вам сказал были проведены в американских тюрьмах но я лично в российских никто не считается я виноват. То есть чем больше они сидят и думают об этом, тем больше они в этом уверяются. Таким образом люди которые заняты в этом процессе у них очень э, они чаще болеют хроническими заболеваниями. Предмет внутреннего разговора пои он напрямую связан с претензиями. предмет внутреннего разговора он напрямую связан с претензиями. мы полны претензий не так ли? И пока мы не осознали этот факт, мы находимся в таком блаженном неведении о существовании внутри нас таких возмутителей спокойствия. То есть ум, если он возмущается, ум, если он предъявляет какие-то претензии, он может быть спокойный? То есть человек идет, вы иногда можете видеть, он по улице идет, и кем... как он мог там, да? Только он до кого-то доходит, и он начинает говорить, да эти политики, да это эти, да это общество, да это то. В общем, все виноваты. Согласны? Чтобы вы знали, по статистике 90% людей работают с таким умом. 95%. И претензии – это такие условия, которые мы навязываем другим людям и всему миру в целом, считая само э, собой само, само собой разумеющееся, что имеем на это право. Другими словами, мы чувствуем, что жизнь она должна снабдить нас определенными удобствами и выгодами, создать нам полный комфорт, который мы вроде бы заслужили. Да? Заметьте, у большинства людей Идет менталитет, что мне все должны. Не так ли? То есть, основа мне должны. Нам должно общество. Должно. Должно. Родители должны. Должны. Дети должны себя вести так-то. Это так-то. Правительство должно себя вести так-то. Вот. И если претензии не удовлетворяются, то что происходит? Гнев, но ну, обычно раздражение. Гнев это уже так посильнее чуть-чуть. В основном раздражение. Не так ли? И это забирает нашу основную энергию. Критика, да, и в принципе это идет раздражение. Мы чувствуем, что мы имеем право на такие вещи, как уважение окружающих, счастье, прекрасную семейную жизнь. И даже если мы это не высказываемся, у нас обычно это подсознательно. То есть в этом материальном мире все почему-то уверены, что им все-все должны. Особенно если мы заплатили, да? Приехали, мы заплатили за этот номер, да? Тут как раз вот прям тренинг по работе со своими претензиями, да? На этом семинаре у меня складывается впечатление. То есть вы заплатили все, приходите, ну, мало ли что. Я приехал, сижу поздно ночью, мне говорят, вы всего час ждете, тут до вас три часа ждали. Uh -huh. Так вам еще повезло. и вас... Идея в чем, что вот эти претензии, они взращиваются, они забирают огромный поток энергии. Как вы думаете, откуда энергии, откуда идут идут эти претензии? М? От эгоизма, от эго. Что нам все должны, потому что от души это может быть идти. Но чем больше сознание поражено эго, тем больше ум работает в таком варианте. И если наши претензии не удовлетворяются, пометьте, то у нас сразу же начинается внутренний разговор. А если у нас идет внутренний разговор о претензии, мы можем посылать кому-то любовь? Посылать мы, может, что-то еще и можем. Кого-то и куда-то, да? Но с любовью уж навряд ли, я думаю. И самое интересное, это идет основное, основной забор энергии в это время. То есть энергия уходит, и человек обестачивается. Потому что сразу идет перекрытие связи с Богом, человек претензии предъявлять Потому что на том плане, предъявляя претензии кому-то в этом мире, мы предъявляем судьбе и Богу. Не так ли? Почему Бог так не досмотрел? Потому что это скрытый смысл всего. Не так ли? Например, если вы приехали сюда на семинар, и вы подходите к пробу, к охраннику, я не знаю, что ты так стоишь, там я не знаю, ты там что-то не досмотрел то скрытый смысл это организатором фестиваля, не так ли? Или вы почему там просад нам не вовремя дают, да? Вы там вроде бы ругаетесь на повара, но мы по большому счету имеем, ну, есть какой то личность, которая за всем этим стоит, не так ли? Поэтому претензии, это они сразу закрывают нас от Бога, это надо знать. И куда бы мы ни пришли, это, раз мы уже загорели про мух, я их, надеюсь, сегодня не будет вокруг, то это психология мухи, не так ли? О, 500 рублей. Давайте, пробу Мы честно зарабатываем деньги, чтобы мешать. пробу у нас серьезно, у нас джентльменское соглашение. Вам надо занять или где-то взять 500 рублей. Таким образом, если мы чувствуем, что жизнь и не относится к нам должным образом, поэтому мы начинаем чувствовать внутреннюю обиду. И сразу что идет? Появляется жалость к себе. Не так ли? И если вы опять же продиагностируете 90%, они жалуются. Сразу жалость к себе, претензии, следующий вариант идет обиды. Обиды это уже, вот не вру же, спасибо, кто чихает. Сразу идет блокировка любой духовной энергии, и ум становится очень беспокойный. И сразу, если вы замечаете, наши чувства тоже взбудораживаются, эмоции, скажем, эмоциональный мир, и начинаются разные нервные тейки и так далее. Да? Тело мы уже менее управляем. Вы, я думаю, не все знакомы с ну, с какими-то классическими медитациями такими дыхательными, но это очень легко отследить, как гарм... функционирует наше тело. Если у нас шум беспокойный, у нас есть всякие тики появляются, потом зажимы и так далее. Откуда это все идет? От ума. Сначала все ум, то есть все начинается с претензий к жалости к себе и к обид. Откуда все идет, что мне все должны? И в первую очередь Бог мне должен, да? Я видел людей, которые так и утверждают открыто, мне все должны, мне должен Бог, мне должны соседи, мне все должны. Как вы думаете, такой человек может быть счастливый? Нет? Даже в принципе. Если вы увидите таких людей, я просто встречал таких на консультации, и в принципе в жизни они выглядят, как олицетворение несчастного всего. И всегда жалость к себе. Что такое слезы? Это жалость к себе. Да. Слезы – это жалость к себе. Вчера мы говорили, почему на похоронах там не все плачут. В основном, во многих, кстати, культурах, особенно продвинутых, э, на из похорон делают веселые шествия, знаете? По большому счету, если на похоронах плачет человек, о чем он плачет? О себе родном. На кого ты меня оставила? Да? Никто никогда не плачет. Как тебе там будет в аду тяжело, дорогая? Да? Вы такое слышали когда-нибудь? Нет. На кого ты меня оставил? Я тебя растила всю жизнь, вырастила, думала, ты меня будешь обеспечивать, а ты ушел. Я к тебе привязан. Я не знаю, как жить. Поэтому восточная психология говорит, что 90% слез – это жалость к себе, не более того. Имейте это в виду. Следующее, что я хотел бы, чтобы вы пометили, чтобы у вас было это записано, необходимо сократить наши требования. Чем меньше мы ждем от других людей, от жизни в целом, тем счастливее наша жизнь. Если мы ничего не ожидаем, у нас не будет психологических проблем. Они частично еще будут, но основа всех проблем психологических уйдет. Согласны с этим? Подумайте, если ничего мы не ожидаем, у нас не будет психологических проблем. Представьте себе, да? Как правило, мы ожидаем что-то от других. Он нам что-то должен. Но восточная психология, она как раз таки и учит тому, что у нас не должно быть никаких ожиданий. Мы не должны думать, как этот человек поступил, как этот, он должен так поступить, вот он так. Это уже основа проблем. Потому что мы исходим из человеческой логики, но есть божественная логика. И мы в этот мир приходим, мы приходим только для того, чтобы развивать любовь к Богу, ни для чего больше. Мы получаем здесь определенные уроки. У нас есть социальные еще задачи, но это так, минимально. В принципе, по большому счету, душа, единственная цель, для чего она сюда приходит, это возродить божественную любовь и приблизиться к Богу, да, и любая ситуация, она создается Богом, и все исходит из закона, который мы даже не до конца понимаем, закон кармы, он очень тонкий закон, Понимаете? чем чище карма у человека, тем быстрее человек получает, э, ну, так называемые удары или уроки судьбы, замечали, да, вы начинаете прогрессировать, и вам сразу, вы что-то ошиблись, сказали, вы, вам уже, уже в этот день могут так же поступить, что-то ответить, да, У просто грубых материалистов они совершают, и через несколько жизней они это только получат. Но чем сознание чище, чем человек приближается к Богу, тем быстрее он получает уроки судьбы. Когда мы это понимаем, у нас никаких проблем нет. То есть мы понимаем, что мы пришли в этот мир для того, чтобы развивать божественную любовь. И каждый э, человек, с кем мы встречаемся, и каждое обстоятельство – это что? Урок и учитель. И так или иначе, каждый человек – он наш учитель. Но если это наш учитель, у нас может быть к нему претензии? Нет? Не так ли? То есть, таким образом у нас сразу же уходят претензии. И 80-90% проблем психологически уходят. Сразу наступает спокойствие ума. Если вы проследите, откуда беспокойство ума? То, что мы говорили, жалость к себе, да? Как он мог так поступить? Обиды, претензии. Да? Очень важно понять, какой образ себя мы рисуем. И как он сочетается с тем, как нас видят другие. Да? Если вы заметили, обычно мы о себе думаем немножко лучше. А иногда даже не немножко. Поэтому восточная психология, и, кстати, западная, она говорит, каждый должен получать обратную связь минимум раз в три месяца. Представляете? Знаете, что такое обратная связь? У учителей это одно. Но также вы должны э, получать его, мы все должны получать, примерно минимум раз в три месяца у друзей, люди, которые с нами постоянно живут. Просто смотрите, а как я веду себя? Да если даже два человека говорят одинаково, то это уже истина. Если три говорят, это уже без вопросов. Потому что со стороны видно очень себя виднее. Конечно, на шум он будет защищаться, да это вообще, ты в людях не разбираешься, да? Какой я, я наоборот, хороший, ты там просто не видишь. Обратная связь очень важна, особенно для тех людей, которые работают с людьми, для лекторов. Потому что очень часто я там гуру, я там президент и так далее. То есть очень родительская позиция. Но если этот человек не берет 3-4 месяца обратную связь, он деградирует. Сразу же. Потому что без обратной связи человек живет в своей реальности. Ум же всегда картину хорошую напишет. Да? Ты самый лучший, ты самый опытный и так далее. Но чтобы их не было, очень важно брать обратную связь. В психологии это называется супервизия. И это стоит очень дорого. Это практически самые дорогие психологические услуги. Не так ли, психологи, кто здесь есть? Ну, поверьте мне, супервизия это считается самое дорогое. вот И вы можете найти человека, у которого хорошая интуиция, который видит, который э, замечает вас. Смиренно обратитесь к нему. А второй шаг какой надо сделать? Второй шаг надо хотя бы дать ему высказаться. Поверьте, это тяжело. Потому что когда мы слышим о себе, как о нас думают со стороны, это очень редко совпадает с нашей ментальной концепцией. И сразу идет протест. И сразу ум говорит «да, но». Это игра ума, вы уже знаете. Как только вы начинаете с человеком разговаривать, он говорит, да, да, да, но... Сразу это ум включился. То есть надо надо отсоединиться от такого человека, нет смысла с ним разговаривать. Он просто находится на ментальной платформе. вот И поэтому обратную связь тоже не торопитесь давать, а то вы сейчас всего узнаете и побежите всем давать обратную связь. Обратную связь надо давать только когда человек готов и он попросил об этом. Если человек не готов, вы просто сделаете себе врага, и ему ум побеспокоите надолго. Поэтому это очень такая техника, ну как сказать, аккуратная. Ее нужно очень внимательно использовать. Не надо давать обратную связь, если вас никто не просит. Понимаете? По большому счету в наш мир, в наш век никто не просит. Я вам скажу с другой стороны, что на Западе сейчас вот все бизнесмены, кто работает с людьми, обязательно не имеют супервизора. Они обязательно есть обратная связь, как вчера мы да, провели тренинг, я говорю, какая у вас обратная связь, что? И даже скрытая обратная связь. Понимаете? То есть это обязательно, а как вы думаете, или напишите, скажите, как вы думаете. Это огромный шаг к прогрессу, скажем так. Следующее, то что погружая свой собственный образ, мы взращиваем ложное эго. И у каждого человека есть так называемые шапки. То, что я не художник, вы поняли, да? Так есть каждый человек, он носит множество шапок. Какие то шапки, как вы думаете? Шапки это роли. Я мама, я директор, я сосед. И эти шапки руководят нами. Согласны? И чем больше шапок, тем больше неврозов. Поэтому шапки, они забирают энергию. Это уже идет связь ума с эго. То есть чем больше человек эгоистичный, скажем так, В какой-то степени мы должны играть определенные роли, но мы всегда должны знать, что мы артисты на сцене просто. Примерно как артист, он выходит на сцену, он вживается в какой-то образ, он его играет, и если он хорошо сыграл, то его в следующий спектакль уже ставят на роль выше, не так ли? То есть для начала, например, человек заканчивает театральный институт, и он приходит в театр, вначале ему какую роль дадут? Да. Какая там выскочить на 2 минуты с копьем, пробежать. У -у -у -у. Хорошо, пробежал, на следующий раз уже побольше. да И так он добегается и может до главного артиста. Он хорошо играет роль, но он может выходить из этой роли. Не так ли? То есть он выходит из этой роли. И так же мы, мы играем свою роль. У нас есть какие-то роли, но внутри мы должны понимать, это временные роли. Мы их должны проигрывать, играть, но внутри у нас должно быть понимание, что это временные роли. Это просто спектакль, который вот-вот закончится, скажем так. Если человек... Слишком сильно входит в роль. У него усиливается ложное эго, начинается деградация души. Мне очень понравился пример Индродюны с вами много лет назад. Но я знаю, из клинической психотерапии это очень распространенный случай. Индродюна с вами, он рассказывал, что у них в школе в последнем классе, в Америке это распространено. Вот я сейчас был, у меня у знакомых там дочка в 10 классе, они весь год готовят на заключительный вечер спектакль. Они целый день играют роль. И у них должна быть роль э, Ромео и Джульетты. И там был конкурс, ну, просто там вся школа хотела, ну, все, каждый школьник хотел главной роли. С копьем никто не хотел бы этого. И, наконец, отобрали одного парня, он очень внимательно к этому подошел, он ходил в школу, и он всегда репетировал. Он приходил там, и он всегда декларировал, о там Джульетта и так далее. И все его, когда увидели, все говорят, пойдем в футбол играть, он нет, мне надо там, ну, играть. И когда э, был заклю... э, заключительный вечер, да, Веч... последний вечер, выпускной вечер, Когда был выпускной вечер, пришло много людей, был этот спектакль, и он сыграл этот спектакль просто потрясающе. Никто не мог поверить, что все думали, это профессионала наняли. Он так сыграл. вот И когда спектакль закончился, был вечер, он все равно еще продолжал играть. Но самое интересное, он на следующее утро продолжал играть. И и весь год. И в итоге он заболел, и его забрали в больницу Он настолько вошел в роль. Это, кстати, очень распространенные в западной терапии такие случаи. И мы также... Мы родились в этом теле, и очень многие из нас становятся сумасшедшими, что мы входим в эту роль. И чем больше мы входим в эту роль, тем больше мы становимся психически неуравновешенными. Да? Как ты мог так на меня посмотреть? Там, да как ты это? А, да ты мне должен. Чем больше у нас эго, тем больше претензий растет. Чем больше у нас покрывает это мракобесие, олицетворение себя с этим временным мешком мышц и костей, с этим временным телом, с этой временной страной, тем больше мы страдаем. Я думаю, здесь понятно. Какие у вас вопросы по претензиям? Да, пожалуйста. Многие, то есть вы подразумеваете, намного легче играть роль тунеядца и бездельника? Нет, нет, нет. А что? В принципе, да. Я вам сказал скрытый смысл, что вы спросили. Просто подумайте об этом, я думаю, если вы вдумаетесь в этом, вы найдете ответ. Но в чем-то вы правы. Потому что от нас требуется социальное... Я не знаю, либо завтра, либо послезавтра мы будем говорить о социальной, как найти свое место в жизни, как это важно, и как каждый человек может найти. Может, даже я экспресс-консультации поделаю. И мы будем говорить о важности этого. И заметьте, вначале я сказал, что хороший артист, он играет свою роль идеально. Да? Он входит, он играет, он потеет, он очень старается. Но он все равно понимает, что это роль временная. Поэтому мы должны играть свои роли. И в этом нет противоречия. Другая проблема, что очень часто, я не знаю почему, Действительно, в нашем обществе легче играть роль бездельника, чем роль активного. Я просто исследую это, но я так глубокие корни все-таки этому не нашел. Вся восточная психология, говорит, надо отречение. И когда западные умы это воспринимают, они воспринимают буквально. Потому что, например, в баптизме или ну, в баптизме в протестанизме у них как раз работа, ну это очень хорошо. И Америка была создана, в принципе, и баптистами. Да? И все вот западные цивилизации. то есть это, И они очень тяжело работают, они очень много достигают. Мормоны, вот если вы посмотрите ютани, это богатейшие люди. И они могут влиять на людей. У них работа идет как карма-йога, то есть поклонение. Но полное отречение. Это другая крайность. Самое, самое интересное идет психология. Если человек не внутри отрекся, на внешнем плане, идет деградация души. То есть человек начинает завидовать. Если человек внутренне, он отречен, он как раз-таки внешне очень тяжело работает. Потому что если вы посмотрите, люди, как правило, которые тяжело работают, они активно они очень много достигают. Многие действительно, которые вступают, люди, на духовный процесс, они это не принимают. Это одна из таких деградаций. Потому что есть такая поговорка, праздный ум – это кузница дьявола. Многие восточные учения люди входят, и они становятся уже отреченными. То есть они просто становятся лентяями, прикрываясь это отречением. И через какое-то время они начинают деградировать и материально, и духовно. Да, пожалуйста. По большому счету нам надо быть искренними. Всегда. То есть, если мы любим, мы любим, если мы кушаем, мы кушаем, если мы разговариваем, мы разговариваем, мы здесь и сейчас, то есть, мы всегда должны быть здесь и сейчас, это подразумевает элемент искренности. Но это в определенные моменты не всегда нужно. Я шел со своим другом из Прибалтики, он юрист такой, да, достаточно успешный, и я ему объяснял про смирение, как важно быть смиренным, искренним. И мы подошли к общежитию, это, ну, гостиница, и нас э, не пускают. То есть, говорит, он с вами, мы вас не пускаем. Я говорю, да мы за пол, на полчаса, говорю, мне вещь взять. И он говорит, да. нет, нельзя с посторонними. Нельзя там, я говорю, ну вот паспорта наш возьмите. Нет, и стоят так, кричат, что то на нас. И я на них очень жестко так наехал. Я говорю, да как вы можете, вызовите директора и так далее. Ой, иди ладно, с Богом и вот так вот. Мы заходим в лифт, я ему спокойно продолжаю говорить. Он говорит, подожди, подожди, ты говоришь про смирение, но сейчас ты этих людей... Совсем не смиренно так что-то им сказал. Я говорю, это была маска. Потому что шудры, они-то понимают только силу. Вы знаете, да, эту психологию восточную? С брахманами надо говорить на уровне священных писаний, с шатрами, на уровне постов, уровне силы, с вашими договориться. Материальная выгода была шудры, потому что шудры понимают только силу. Потому что если шудра стоит где-то на посту, он себя чувствует важнее министра. Каждый швейцар чувствует себя важнее министра. Поэтому шудры понимают силу. И нам надо быть ну, нам надо иногда одевать эти маски. Но мы не должны в них сильно входить. Мы должны себе отдавать отчет. Сейчас мне нужно одеть маску. Когда мы осознанно это делаем, это не берется карма, мы наоборот правильно поступаем. Но когда мы неосознанно одеваем маски и живем в них, как мы вчера разбирали на тренинге, то это становится проблемой. Это понятно? Окей. Следующее, то, что я хотел, чтобы вы тоже записали очень важные ну как вещи, которые относятся к уму. Пока безконтрольный ум не перестанет э, руководить жизнью, всегда будет боль. Боль – это всегда некая форма неприятия и неосознанного сопротивления ситуаций, в которых вы находитесь. Чем больше боли, тем больше неприятия. Пока бесконтрольный ум не перестанет руководить жизнью, всегда будет боль. Боль – это всегда некая форма неприятия и неосознанного сопротивления ситуаций, в, которых вы находитесь, в которой вы находитесь. Чем больше боли, тем больше чего? неприятие. В основном все проблемы у нас в уме, на ментальной платформе. И проследите. Мы, я думаю, успеем с вами обсудить завтра, завтра психологию Аюрведы. То, что первое, говорит психология, с нами что-то случилось, первое мы что должны сделать? Принять внутри это. Просто Бог мне это послал, я заслужил, я это принимаю. Мы идем по улице, на нас упал мешок с деньгами, мы это принимаем. Идем дальше, упал мешок с цементом, мы это принимаем. Потому что травинка не шелахнется без воли Бога в этом мире. Да? А тем более мешки не летают без его воли. вот И вообще все мы практически в этом мире принимаем. Но у нас всегда есть то, что в английском языке хорошее слово resistance, сопротивление. И чем больше у нас сопротивления, тем меньше мы живем в гармонии со Вселенной. Согласны? Потому что сопротивление идет сразу напряжение, и про против мы мы начинаем идти против потока. Понимаете ли Чем больше... Э Более, тем больше у нас неприятие, тем лучше мы можем принимать и ценить настоящее, тем свободнее мы от боли и страданий, тем лучше. Это очень важная тема, которую мы частично рассмотрим. Ум где всегда живет, в прошлом или будущем. В настоящем, запишите, у монету. Люди, которые живут осознанно, в настоящем у них ума нет. То есть ум, он сразу выключается. Ум, он нужен либо в прошлом, либо в настоящем. В настоящем ум сразу выключается. Мы мы сразу начинаем жить на уровне души. Представляете? Пока мы не живем в настоящем, ни о какой духовной жизни вопроса быть не может. Именно очень важно быть в настоящем. Это единственный процесс, который нас возвращает здесь и сейчас. Функция ложного эго. Как вы думаете, какая функция ложного эго? Это сопротивление и боль. Просто от эго идет боль. От души может идти боль. Но у эго другая функция. Это страдание, и э, э, сопротивление и боль. Поэтому эго всегда сопротивляется. Чем больше у человека эго, тем больше сопротивление. Согласны? То есть смиренный человек духовно продвинутый. Вы ему скажете, ты дурак. Что он вам ответит? Может быть. Ну, я разберусь с этим, посмотрю. Чем больше у человека эго, тем что будет? Да. У меня один знакомый жил в Армении. Он приехал, он рассказывал, что говорит, там когда... В аварию попадают две машины, говорит, там что-то один выходит, ты виноват, ты. они уходят сразу драться начинают. Никто не принимает, что он виноват. Там сразу, то есть на уровне эго эго очень большое. Эго, оно сразу несет сопротивление, то есть мы мы становимся всё чем больше эго, тем больше мы становимся раковой клеткой на теле Вселенной. Психологический страх, он всегда обращен к тому, что может случиться, а не к тому, что происходит сейчас. Мантель, это очень знаменитый французский философ, он сказал: Мы живем постоянно в депрессии, в постоянных страхах из-за каких-то проблем в будущем, которые, как правило, никогда с нами не случаются. Примерно такой перевод. То есть мы всегда живем в каких-то проблемах, страхах, которые с нами, как правило, никогда и не случаются. Страх будущего, да. Это одна, кстати, из опасности людей, которые идут по духовному пути. То, что, помните, на первой лекции я объяснял, как женщина сказала – Я занимаюсь духовной практикой, чтобы потом уйти к Богу. Знаете, чтобы потом, в будущем. Когда мы начинаем жить в будущем, и страхом из-за будущего, да, то это разрушает наш ум, нашу духовную жизнь. Поэтому восточная психология, она говорит, что царство Божие где? Да. И духовный мир где? Он в сердце. То есть мы в любой момент можем открыть, никуда не надо идти. Но чем больше у нас ментальная платформа, тем больше мы думаем, надо куда-то дальше поехать, да, Надо в духовный мир попасть, надо пойти в Гималайи, надо это, завтра, там и так далее. Но надо просто быть здесь и сейчас. И представляете, в практически все психологические проблемы уйдут. Кто-то может поднять руку, у кого нет психологических проблем. Но сейчас я вам сказал, вы отследите, как вы сидите, как вы двигаетесь. Ну, тут ноги не болтаются, нет, все на полу сидят. Например, есть в буддизме такая практика, если вы сидите и чем-то дергаетесь, там, ногой, там, не знаю, рукой... Как правило, это неосознанно, значит, человек уже не здесь и сейчас. Всегда надо отслеживать через дыхание, через э, ощущение своего тела. Вы хороший вопрос задали, напомните в конце, даже до тренинга, или, может, мы начнем тренинг с того, что я буду, ну, дам вам какие-то практические вещи, хорошо? В этом искусственном зазоре между настоящим и будущим поселяются страхи, тревоги и беспокойства. И потом, следующую, э, следующую мысль я хотел бы, чтобы вы выделили подчеркнули. «С тем что происходит сейчас можно справиться всегда сейчас можно справиться всегда а вот с тем что представляет собой лишь проекцию ума никогда невозможно справиться в будущем согласны это есть такое высказывание что бог не по силам не дает испытаний да вот и если нам дано испытание у нас всегда есть выход какой-то из него и Но мы себе строим жизнь, а что будет через год? Вот у меня дочь маленькая, у нее нет папы, например, да? А как она вырастет, как она что на нее посмотрит когда она будет в девятом классе? А что будет в этом? У меня часто я привожу людей здесь сейчас, они говорят, Рам, а что будет через 20 лет? А что будет через 15? Говорят, там экономика упадет, говорят, «Это, это, это. Я говорю, а вы уверены, что доживете? А что нет, да? Человек сразу как-то Я говорю, да нет, по что то доживете, говорю, но... ну... В каком состоянии? И в основном наш ум всегда в будущем. Сейчас то мы практически с любой проблемой можем справиться. У нас не уходят энергии на какие-то будущие проблемы. Да? Мы здесь и сейчас, и нам, раз нам дается проблема, то в этой Вселенной так устроено, что автоматически даются силы, как с этим справиться. Согласны с этим? То есть автоматически даются силы, как с этим справиться. Но так как мы не культурны, ни в психологическом плане, ни в физическом, ни в духовном, то у нас энергия уходит непонятно куда. И мы ничего не достигаем. Потому что изначально человек это сотворец. Это, это маленькая часть Бога. И он может очень-очень много делать. Вы знаете, что великие йоги, они могли творить чудеса. Я был в Южной Индии, высоко в джунглях, в горах. Там красивейший водопад, красивейшее озеро. И там как-то понимаешь, что оно мистическое. И дно... Говорят, что оно уходит в другие миры, оно бездонно. И приезжали англичане сто лет назад, и они брали на верёвке 2000 фунтов опускали, и они не достигли дна. И там действительно, когда плывешь, такое ощущение, ну, знаете, как-то я я плавец, я обычно ощущаю дно, сколько, а там такое ощущение, что действительно нет. И и очень вид красивый. И говорят, все это создал мистик один йог. Просто для своей медитации, представляете? Вот. То есть это люди, которые выходят, ну, на другой уровень, скажем так. Которые покорили умы, они выходят за другую реальность. Вы знаете, что сейчас, я думаю, вы видели фильмы, видели какие-то доказательства, как э, ложат йога на такую доску с большими гвоздями острыми, он ложится, через него проезжает грузовик. Видели, да, это? Да, это распространено, многие йоги сейчас зарабатывают себе так деньги. вот Но сейчас у нас какой-то человек, если он видит хоть немножко другие органы, у него же такое эго расширенное, да, такой великий. Я думаю, если его под колеса самослава положить, То ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, только эго может быть сдуется. Есть откуда такие способности у людей? Это люди могут контролировать свой внутренний мир, свой ментальный мир, скажем так. Следующая причина страха. Причины страха могут быть разными. Страх потери неудач. Однако в конечном счете любой страх, страх потери неудач более разочаровании. Это страх эго перед смертью, перед полным и окончательным уничтожением. Потому что эго всегда боится. Мы вчера начали об этом немножко говорить, что чем меньше у нас любви, тем больше чего у нас? Страхов. Потому что от души идет безусловная любовь, любовь к Богу. Что идет от эго? От эго идет огромный страх и огромное напряжение сопротивления, потому что эго всегда боится, эго всегда хочет чего-то достичь, потом удержать, и потом наступает страх, а как, ну, как, как сказать, страх это потерять, не так ли? И вы можете отследить, насколько вы живете божественной любовью просто, а сколько у нас страха в душе? Просто проанализируйте, я боюсь как это, я боюсь как то, я боюсь выйти на сцену, я боюсь это, я боюсь сказать это. Чем больше у нас страхов, тем меньше любви в душе. Потому что страх, он увеличивает эго, и он закрывает нас от Бога, понимаете. Потому что поистине духовный человек, он должен быть бесстрашным. И в восточных монастырях, особенно в буддийских практиках и в ведических, использовались в первую очередь монахи учились двум каким вещам. Любви и непривязанности. Ну, терпение, это как шаг к этому. Без тхарьи терпения мы ничего не можем достигнуть. То есть, в основном западные люди, когда, когда начинают изучать карате, различные единоборства, они как, что видят? Надо там руками махать, да и, там ногами, я не знаю, что-то делать. Но на самом деле монахи, они несколько лет учились любви и непривязанности. Если вы посмотрите, например, как два мастера даже просто сражаются на Востоке, то глаза у них полны любви. Понимаете? При этом быстро бьют. И самое интересное, как только ненависть, ну, у кого гордость или гнев, или как ну или страх прошел, это человек проиграл энергетически, следовательно, он проиграет и физически. И в нашей жизни мы все духовные войны должны стать. У нас определенная битва с этим миром. И чем больше у нас любви и непривязанности, тем более мы будем успешны. Потому что на грубом уровне, на уровне животных, когда общество, там решает все масса и кулак, да? То есть вот кто кого ударит, да? там сильнее. Потом идут все техника и так далее. Но на более высоких уровнях идет уже энергетическое, идет внутреннее воздействие. Есть такая суфийская притча, что был огромный воинский турнир. И два великих воина ну, друг напротив друга вышли. И они с мечом шли, ну как это сказать, они стали ходить, у них был в руках большой меч, они вокруг друг друга ходили смотрели в глаза. И потом один, говорит, бросил меч и ушел. И ученик спрашивает учителя, что случилось? Говорит, что случилось? Он проиграл. Как проиграл? Он же ничего не случилось. Он разгневался. Он разгневался, следовательно, он проиграл. И по-настоящему проигрыш нашей душе, когда у нас появляются страхи, когда у нас появляются привязанность к чему-то. И поэтому в первую очередь, что мы должны учиться этой любви, не привязанность. Потому что в этом мире мы все всегда мы всё потеряем практически, да? Скажите, что мы здесь не потеряем? Перечисляйте. Знание. Что вы подразумеваете под знанием? Что вы подразумеваете под реализованным знанием? Какие это знания? Скромность, смирение, отказ от насилия, отсутствие ложного эго. Вот это считается по настоящему знанье. Но это уже духовный уровень. Отсутствие ложного эго это уже Это уже, знаете, такой очень высокий уровень, на который мы пытаемся на нашем семинаре, так так так сказать, приблизиться. Таким образом, страх, он закрывает нас от, от любви. И, и следующее, что тоже важная такая вещь, что я хотел, чтобы вы пометили. Для эго даже признать свою неправоту, это все равно, что умереть. Для эго даже признать свою неправоту, это все равно, что умереть. Потому что... Потому что каждый человек отождествляет себя с собой, со своим мнением и точкой зрения. В основном люди обычно о чем ругаются? какие точки зрения не совпали. Мы думаем так, мы думаем так, но это уже заложена большая ошибка, не так ли? И для эго это очень опасно. Поэтому вы всегда отслеживайте. Вам делают какое-то замечание, что-то говорят, вы говорите «нет». Но говорится в восточной психологии, что прогресс души, он заканчивается когда? Когда человек не способен воспринимать. Вот сразу, у него создалась какая-то точка зрения, твердая, у него эгоистичная, все. Так и никак иначе. То есть мир может стоять только так, да? И он пытается Бога все свое понимание в, это, в этот колодец как-то запихать. И когда кто-то ему говорит не так, сразу идет отторжение. Ведь большинство, вот, даже это в психологии есть такое понимание, вы читаете лекцию, и, например, вы говорите, все соглашайтесь, но вдруг вы сказали какую-то вещь, ну такую, которую все знают, что это не так, к примеру. К примеру, я читал в одной христианской аудитории, я сказал, Господь Будда. На это сразу я почувствовал, как аудитория отсоединилась. То есть они перестали все воспринимать, то, что я говорил до этого, несмотря то, что они были согласны, у них закрылось. Это психологический закон, знаете о нем? Вы, ну, по крайней мере, уже знаете. Поэтому сегодня мы на тренинге поработаем как раз вот с этими, со своими мнениями, скажем так. Как мы э, можем принимать свое мнение. Потому что очень важно, вам говорят, хотя бы дослушайте человека и пропитайтесь, потому что случайностей не бывает. Если мы видим, что человек с низшими гунами, более низкими в пытается нас, ну, говорить, как правило, это оскорять. Мы должны отключиться, отойти. Но если это обычный, нормальный человек что-то говорит, зачем-то Бог его прислал. И, и, как правило надо просто послушать открыться ну как сказать взвесить хотя бы принять для начала принять ту мысль что есть у другие точки зрения одно из основных состояний ума это состояние ожидания одно из основных состояний ума это ожидание не так ли если честно в каком состоянии ваш сейчас сум в ожидании чего чудо когда все это кончится да уже так жарко. Сколько можно его терпеть? И вот когда все это кончится, я пойду туда-то. Не так ли? Да, что да. Не могли сказать нет. Такой удар по эго. Но так или иначе, мы всегда что-то ожидаем. В очередях мы стоим, мы куда-то едем в поезде. да Вот видите, Маджа уже не дождалась. Не, не вытерпела душа поэта. Мы всегда чего-то ожидаем. Заметьте. Просто отследите свой ум когда мы стоим в очередях когда мы сидим на лекции мы мы чего-то всегда что-то ждем мы мы ожидаем когда дети наши вырастут да мы ожидаем когда отпуск будет когда вырастет зарплата некоторые помните когда мы на первом занятии прош какая у вас цель на неделю человек говорит дожить до конца семинара до конца фестиваля то есть он ожидает он живет в ожидании когда все это закончится Можно сказать что, можешь подушать концлагерь какой-то но это естественное состояние ума, быть в конфликте, быть в конфликте с настоящим, пометьте, любое ожидание рождает неосознанный конфликт между настоящим моментом и проекцией будущего, любое ожидание рождает неосознанный конфликт между настоящим моментом, в котором вы не желаете быть и проекцией будущего, в котором вы хотите оказаться, ожидание портит жизнь, лишая нас настоящего, согласны? Если вы, в настоя... Если вы живете в ожидании, вы можете быть в настоящем? Да никогда. А по большому счету мы все чего-то ждем в этом мире, не так ли? есть Особенно японские психологи это подсчитали, они заметили, что люди без праздников, которые не в ожидании, они не могут жить счастливо. То есть человеку надо что-то ждать, да? какой-то будет праздник. Вот сейчас я год буду работать как осел, потом я накоплю деньги и поеду в Анапу. Но если говорить серьезно то люди всегда думают вот вот сейчас будет праздник через несколько месяц мы туда поедем да или вот сейчас я стою в очереди я залезу в этот автобус я сяду или я приеду домой прямую душу я буду наслаждаться но самое интересное как только на шум он переходит в режим ожиданий то этот режим ожидания он заканчивается когда-то как вы думаете нет человек приходит с работы он, он он ждал наконец вот я сейчас когда эта работа дурная закончится Он приходит, вот я сейчас приму душ, вот сейчас я лягу утилизер, утилизер, боже, футболка, когда, когда наконец матч дурной закончится, да, боже, и утро. И в основном люди живут в ожидании, в ожидании чего-то. Это забирает огромный отток энергии, это выводит нас очень быстро из настоящего. Да, пожалуйста. Это, да, это, во-первых, действие, это мы поднимаемся на уровень разума. Ну, мы, заметьте, мы идем к этой цели, мы поставили, это уровень ума ожидать. Вот э, как действует человек на уровне разума? Он поставил цель, и второе, что я вам сделал? Вы должны найти пути, как вы видите, как я это достигну, и что я делаю для этого. То есть я вам давал два вопроса, какие пути вы видите, и что я делаю для этого. И когда вы идете, вы в настоящем идете. Вот сейчас я, например, хочу там деньги, заработать 2000 долларов, чтобы пожертвовать куда-то, или 2000 долларов, чтобы поехать в Индию. И вы сейчас работаете, и в этом моменте сам процесс работы вам доставляет удовольствие. Вы не столько ждете, вы, вы все равно здесь и сейчас. Вы не погружаетесь в будущее. Уровень ума, вы просто стоите в очереди, боже, когда все это кончится, там долго что-то, понимаете? То есть вы не способны на уровень разума подняться. Понимаете разницу, нет? Вообще да. восточная психология, особенно все буддийские мастера, они говорят, Надо жить осознанно. Если вы не живете осознанно, вы деградируете. Будда в конце жизни один монах спросил. Он говорит, ты ты дал очень много заповедей. Ты столько дал всего. Говорит, а что главное? Будда, если вы знаете, он 50 лет проповедовал. Он в 30 лет достиг просветления, до 80 лет он проповедовал. И его проповеди, они были построены как на высококвалифицированных брахманов, так на домохозяек, я не знаю, ну на шудр, на буквально всех практически. Ученик его спросил, и что он ответил, как вы думаете? Он говорит, живи осознанно, остальное все приложится. Как только ты будешь жить осознанно, ты сразу поднимешься на очень высокий уровень. Все остальное тебе придет автоматически. Есть притча такая, что один монах, он убегал от тигра, саблезуба, это нет, есть тигр такой большой, который людей кушает. Да, он убегал от него, сорвался со скалы и упал, и зацепился за ветку с малиной. И он, он увидел, что внизу на площадке его ждет другой тигр. вот И он висел, и он увидел, что перед ним малина большая, вкусная. ну там И он стал брать и наслаждаться. Он говорит, боже, я никогда такой малины не кушал. Представляете? Подумайте об этом. Он был здесь и сейчас. А если нам сказать, что у нас через 50 лет съест тигр, то это 50 лет выкинутой жизни да то мы сами себя съедим понимаете то есть по большому счету я вам скажу честно вот э, я такое чё могу предсказывать там по вашим данным и так далее но я вам одну могу сказать вещь и вы сразу э, она будет она каждому из вас будет на 100% подходить и вы сразу меня признаете как великого пророка хотите про каждого из вас одну вещь про всех вы все умрете Кто готов оспорить? <смех> <смех> я не зря свой хлеб ем. Но вы не спекулируйте. Умрете, не переживайте. <смех> В том смысле, что мы называем смертью, мы все умрем. По большому счету, так или иначе, мы все умрем. ну что нам теперь делать? Сесть и плакать? у, -у, -у я скоро умру, да? у там я скоро стану старым. Ко мне пришла женщина, 35 лет такая, довольно цветущая. Я я в депрессии. Что в депрессии? Старость надвигается. Я говорю, что и на меня надвигается, и что? И на всех вообще надвигается. Она не может жить. Скоро я стану такой, меня там любить. Ну что-то человек в депрессии, да, в ожидании. Вот. И как вы думаете, старость приблизится быстрее? Очевидно, да? И по большому счету мы здесь все потеряем когда-то. Мы же потеряем наши нашу славу наши деньги, наши... Ну все практически, да? Даже наши любимые тело... Не могу говорить про это спокойно, понимаете? То есть, даже наши наш мешок любимой мышцы костей мы потеряем. Наши ментальные платформы, все наши какие-то догмы мы потеряем. И что нам теперь делать? Сесть и плакать? А не лучше ли наслаждаться каждым днем? И просто дарить любовь? Нет? И просто стать маленьким солнышком и делать окружающим, дарить им безусловную божественную любовь. Не так ли? Что ожидать? Все будет к лучшему. Таким образом, когда мы уходим с этой платформы ожидания, мы сразу достигаем очень высокого уровня. на шум успокаивается, и блаженство входит в нас. Я вам очень советую, есть очень сильная медитация, Випассана. Она психологическая, они не дают никаких догм, они не учат никаким там религиозным, они просто учат успокоить ум. Они во многих странах есть, я знаю, в Индии есть, в Израиле. У них там техника, вы на 10 дней уезжаете куда-то, ну, в Израиль, в пустыню, в Индии еще куда-то, и вы, отреченные от мира, там по 16 часов медитируете, вас учат дыхание и так далее. Это очень успокаивает ум и очень учит жить здесь и сейчас. Если у вас у кого-то будет возможность, я вам советую пройти. Там все бесплатно, то есть вы можете пожертвовать сколько хотите. То есть у них это не коммерческая организация, это люди, которым им помогло, они это организовывают так на благотворительных основах. Они не лечат, например, в Израиле приезжают профессора, приезжают различные там иудеи, христиане, кришнаиты. вот И все проходят этот курс, это очень практично, очень такой ну действенный курс. В России, насколько я знаю, есть? Они по всему миру есть. Я не знаю, я, я не их представитель, я просто говорю, что вы как, устали уже, да? Как-то не, не, не, не уверен. Одну секунду. Да, но... Okay. Спасибо вам большое за внимание. Через 15 минут мы встречаемся.